Контракт. «Бутина на выход!» — приказал надзиратель, немного приоткрыв мою дверь. От звука человеческого голоса в моей одиночной камере впервые за 33 дня я подпрыгнула, нацепила кеды и вышла вслед за охранником. Он проводил меня в классную комнату за углом отделения. Там, за школьной партой, в одиночестве сидела р ы ж е в о л о с а я мисс с п е р р о «Садитесь, Бутина!» Она кивком указала мне на стул напротив. Я осторожно присела на краешек, внимательно разглядывая ее лицо и пытаясь понять, чего ждать на этот раз. «Мы рассмотрели жалобу ваших адвокатов о переводе вас на общий режим. Допустим, мы готовы ее удовлетворить, но есть одно условие». Я молчала. «Мы назначим вам испытательный срок — три месяца, и посмотрим на ваше поведение. Но для этого вам понадобится подписать с нами контракт». И она протянула мне листок бумаги. В документе было несколько пунктов, условий, которые я должна была соблюдать, во время моего испытательного срока и место для двух подписей внизу — моей и тюремной администрации. В частности, мне запрещалось предпринимать любые попытки связаться с журналистами. Я обязана была никому из заключённых не рассказывать о том, за что я в тюрьме. Впрочем, и разговаривать с заключёнными на любые темы мне было тоже запрещено. Любая попытка нарушения этих правил автоматически означала возвращение в одиночку на неопределённый срок. «Извините», — внимательно прочитав документ, сказала я. «Насколько мне известно, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но в Америке у каждого человека есть право разговаривать с другими людьми. Это еще называется, кажется, свобода слова и закреплено первой поправкой Конституции США. Этот документ фактически означает, что я отказываюсь от этого права. Верно?» Мисс Перро побагровела так, что обычно белоснежная кожа ее лица слилась по цвету с ярко-рыжими волосами. «Умничаем, Бутина!» — вскипела она. «Тогда, наверное, тебе еще нужно время на сегрегации подумать о своем поведении, да?» «Нет, нет, мисс п е р о л Это так, мысли вслух. Знаете ли, за месяц одиночки прорвало. Давайте ваш документ. Только можно мне копию, пожалуйста? А то у меня адвокат и строгий. Требует, чтобы я им все документы показывала, которые подписываю. Отвратительные ребята, знаете ли. Пожала плечами я. Тогда я его обязательно подпишу». Я, конечно, лукавила. Мне нужен был этот документ. Кровь из носу был нужен. чтобы, когда все закончится, показать его миру. Чтобы все-все видели, как людей шантажируют, запугивают месяцами в одиночных камерах, лишая их права даже просто разговаривать друг с другом, что уж говорить про общение с прессой. Интересно, думала я. Что с к а ж е т з н а м е н и т ы й американские правозащитники тщательно за щедрую плату Госдепартамента, выискивающие даже самые ничтожные нарушения в российской системе правосудия? Ибо сказано в Евангелии от Луки. Лицемер. Вынь прежде п р е в н о й из твоего глаза. и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. «Мы подумаем», — резко сказала она. «Заберите ее обратно», — крикнула надзирателю. Еще через неделю меня снова привели в школьный класс. Мисс Перро сообщила мне, что я получу копию документа для адвокатов. Увидев этот документ, Альфред п о з е л е н я л от злости. «Это же незаконно. Никто не имеет права лишить человека п р а в а слова. У нас же демократия, конституция!» — возмущался он. альфред «Я подпишу этот документ», — ответила я. «Это очень важно. А ты сохрани его, ладно? Когда я буду на свободе, мы с тобой его обязательно покажем всему миру, но нам никто не поверит, если это будет просто напечатанный текст, не скрепленный подписями сторон». Понимая рациональность моей аргументации, он тяжело вздохнул, но разрешил мне заключить с т ю р ь м ы й контракт, делающий меня на три месяца немым созданием.